Глава первая. Марго. Маргарет Мауль. Граница с третьим миром. За двадцать один год до основных событий. И несколькими днями ранее событий в прологе. Это был последний дом. Устало привалилась я спиной к стене покосившегося сарая. «Да, спасибо вам, Маргарет. Вы не представляете, что сделали для нас». Рассыпался в благодарностях староста деревни, в которую я... Выпускница столичной межграничной академии была направлена на практику. Вообще-то, прекрасно представляла. Студенты стихийного факультета были на вес золота в таких вот отдаленных приграничных деревнях. Спасти урожай от засухи, призвав дождь или проложив небольшой канал от ближайшего подходящего водоема. Поднять чернозем на безжизненных пустырях, уничтожить паразитов, залатать дороги, Совсем этим бежали в первую очередь к истихийникам. Обычному человеку, чтобы выкопать колодец, понадобится в среднем больше суток, при условии, что он знает, где точно будет вода. Обученный маг и практически дипломированный специалист, до которого лично мне осталось буквально несколько недель практики, способен сделать это за полчаса. В последние годы было неспокойно из-за участившихся прорывов темных. Большинство из них удавалось предугадывать и запечатывать до того, как темные сущности выбирались наружу. Но если прорыв не успевали вовремя закрыть, вот тогда начинался ад на земле. Твари уничтожали все живое, оставляя после себя только выжженную пустыню. На четвертом курсе студентам нашей академии, при условии отличной успеваемости, разумеется, предлагалось зачесть последний курс в счет практики в пострадавших землях. Мало кто из столичных магов хотел ехать в такие опасные места добровольно, своя шкура дороже, а адептов не очень-то жалко. Конечно, многие соглашались, ведь перспектива досрочно получить диплом, устроиться по специальности или открыть свое дело была весьма заманчива. Потому мы с подругами, сдав все экзамены, осаждали кабинет ректора Вилларда. Агния Прахт, выпускница лекарского факультета, всегда хотела открыть свой салон красоты. Ольга Шварц, лучшая студентка юридического факультета, мечтала о собственной юридической практике. И только выпускница боевого факультета, принцесса демонов Беладонна, насмотревшаяся на разруху после прорывов в родном мире, задумывалась не о военной карьере. Создавать ей нравилось больше, чем разрушать, а потому она в тайне от своего отца короля демонов Самоэля, изучала строительные премудрости. «Раз это все, тогда я полетела?» Спросила немного, восстановив потраченные силы. Оторвав пятую точку от стены, отряхнулась и окинула удовлетворенным взглядом свою работу. Сейчас ничто не напоминало о том, что посреди участка, чудом не задев хеленькую избушку, несколько дней лежал огромный полусгнивший дуб, Обойти перелезть, через который живущая здесь пожилая пара не могла. Сначала подожгла дерево, а затем, пока оно горело, несколько часов отводила с помощью стихии воздуха едкий дым от домика. Когда же от дуба не осталось и пепла, занялась восстановлением поврежденного участка. Больше всего пострадал и так еле живой колодец. Его было проще засыпать и вырыть новый, что я и сделала, как только поняла, где это лучше всего осуществить хоть земля и не самая сильная из подвластных мне стихий, восстановила небольшой огородик и напитала землю. От себя, повинуясь необъяснимому порыву, добавила грядку маргариток. Прабабушка всегда сажала их на заднем дворе. Невысокого роста, миловидная старушка, что вышла из домика, опираясь на подставленное плечо супруга, напомнила мне ее. Увидев круглые шапочки нежных цветов, женщина, ахнула и, не сдержав слез, уткнулась в грудь своего пожилого кавалера, который, в свою очередь, стал бережно поглаживать супругу по пепельным волосам. «Простите», — извинилась я, не ожидая такой реакции. «И если вам не понравились и чем-то расстроили цветы, я сейчас все уберу». «Нет-нет», — остановила меня старушка, утирая рукавом платье чуть покраснившие глаза. «Не нужно, мне очень нравится». «Но...» «Все, правда, хорошо», — по-доброму улыбнулся мне пожилой мужчина и, видя непонимания на моем лице, пояснил. «На нашей земле маргаретки не росли уже очень много лет, с тех самых пор, как поблизости начались клетые прорывы. Энергетика темная просто не дает выживать этим нежным цветам, а я по молодости к любимой своей через забор с букетом маргареток свататься ходил». «Так уж ходил». Боркнула старушка, ткнув мужчину сухоньким локтем под ребра. На порог его родители мои не пускали. Так он ночью через забор сиганул. Как сейчас помню, стоит жених под моим окном, в волосах ветка, половина цветов в букете со сломанными стебельками, а на штанах дырка от бедра по самую коленку. Вот как такому отказать? Рассмеялась она. И с тех самых пор каждую годовщину таскал цветочки эти. Счастливы они для нас были. А как тёмные нападать стали, так и не сыскать их, вздохнул дед. Сын со снохой погибли, двух внучат нам оставив. И те едва подросли, добровольцами записались, не спросили. Несколько лет уж как воюют, и весточек давно не было. Про отряд их слухи всякие ходили, что разбит, да только не верим мы. Чувствуют сердце живы кровенушки наши, но никто в деревне не верит уже. Вот и загадали, что боги знак какой подали, «Теперь точно знаю, что вернуться Засияла женщина, шмыгая носом. «Конечно вернуться поддержал я стариков. «Даже не сомневайтесь!» «Спасибо, милая!» Бабушка сорвала с кломбы ярко-алый цветок и вложила мне в руку. «На тебя похож. Пусть оберегом в дороге будет. Путь до города не близкий, а уж стемнеет скоро. Может, весточку кинешь молодому человеку своему, чтоб встретил? Жених-то есть, небось!» «Девка-то ты видная, Марго?» «Откуда? Его же найти еще где-то надо, человека молодого», — рассмеялась я. «Да хоть бы и не человека. Главное, чтоб ведьминский характер мой выдержал и не надорвался». «Послушай бабку, точно тебе говорю. Объявится половинка твоя в скорости. Охнуть не успеешь». Озорно подмигнула старушка. «Найдет тебя твой принц судьбой назначенный «Да откуда же ему взяться-то?» Улыбнулась наивности пожелания. «Разве что с неба упадет!» а хоть бы и с неба!» Загадочно произнесла бабушка и, попрощавшись, скрылась вслед за супругом в избушке.